Почему скупа в эмоциях? Ошибалась часто. Ох уж эти сладостные речи, ни к чему, напрасно. Будь, пожалуйста, почаще рядом, радуй умным и красивым взглядом. Почему скупа в эмоциях? Я люблю. Не надо слов, не надо.